16.31. Интонации заранее дали понять, что иметь дело предстоит со слишком много возомнившим о себе дворянчиком, а повернулся и оказался лицом к лицу с аспирантом, радужки которого отличал непередаваемый песочно-серый оттенок. Впрочем, незнакомому аспекту я уделил только краткий миг. Сразу отступил на шаг назад и окинул настороженным взглядом высокого и плечистого молодого человека в явно пошитый на заказ сертучной паре. Не было ничего такого, уважаемый, сказал я, не желая раздувать конфликт, но с ответом откровенно не угадал. Не было? Чуть ли не прошипел аспирант и выставил перед собой ногу с отмеченной пыльным отпечатком туфлей. Ты обвиняешь ста из и семьи серого бурана во лжи? Я требую удовлетворения. Немедленно. Прежде чем я хоть как-то успел отреагировать на прозвучавший вызов, подал голос Борич. Сначала нужно получить разрешение на дуэль. Дворянчик презрительно фыркнул и похлопал себя по груди. У меня всегда при себе разрешение. Дабы иметь возможность осадить Хама, бездолго бегать не по инстанциям. Подошли волот из арена. Барышня начала была. «Послушайте, это все какое-то недоразумение». Но дворянчик так отнюдь не считал. «Никакого недоразумения, сударыня!» – отрезал он. «Меня обвинили во лжи, и я требую немедленного удовлетворения. Ну же, я жду!» Мелькнула мысль послать его к чертовой бабушке. Но я до конца не представлял, чем в итоге мне аукнется отказ от дуэли. Поэтому растянул губу в одной из самых глумливых улыбочек Лучезара и заявил... «Немедленного удовлетворения у жены требовать будешь». Сто цвет дернулся, как от пощёчины. Вот только он уже приметил и бесцветные глаза волота, и расплавленный янтарь радужек заряны, и небесно-голубой аспект двух хмурых аспирантов, подтянувшихся за ней следом. И потому на провокацию не поддался, лишь скрижетнул зубами от бешенства. Пауза начала затягиваться. «Пришлось прекратить сжимать волей метку и продолжить». «Я, Серый, готов дать удовлетворение завтра в 8 утра. До встречи на факультете тайных искусств». «Нет, я желаю!» — набычился цвет но тут уже заткнули его самого. «Да всем плевать, что ты желаешь!» — с нескрываемой насмешкой бросил Волод. «Я, Волод из дома сорванных в агонии глоток, буду секундантом и гарантом проведения дуэли». И он отчеканил. Завтра, в 8 утра, факультет тайных искусств. Сопровождающие заряну аспиранты начали с угрожающим видом подниматься по ступеням. И тот свет оказался вынужден сдать назад. Завтра, в 8 утра, факультет тайных искусств, повторил он, едва не лопаясь от бешенства. Сбежал с крыльца и, нервно помахивая тросточкой, поспешил прочь. Что интересно, почти сразу к нему присоединились два аспиранта, стоявших до этого в стороне. Я озадаченно посмотрел им вслед, затем перевел взгляд на Волота. «Дом сорванных в глоток? Ну ничего себе названится!» «Каким же таким аспектом обделили Волота при рождении?» Но ничего спросить не успел, потому как меня потянул в сторонку Борич. «На минуту серый». Мы отошли, и черноволосый крепыш склонился ко мне. Зашептал, до предела понизив голос. «Этот тот цвет записной дуэлент. Только на моей памяти пять поединков у него было». «К двум никаких вопросов нет, а вот поводы для остальных сомнительней некуда. Поговаривает он за деньги, чужие счеты сводит». «И успешно сводит?» – уточнил я, едва удержавшись от того, чтобы не передернуть плечами, из-за побежавшего по спине холодка. «Во всех поединках верх взял», – подтвердил мои опасения Борич. «Никого не убил, но одного из его противников не откачали после боя. А еще двое из за проблем со здоровьем учебу бросили». Я расплылся в беспечной улыбке и хлопнул крепыша по плечу. «Благодарю! Кто предупрежден, тот вооружен!» «Серый! Завтрашняя встреча в силе!» Сказал я и отклонился. «Все, бежать пора!» Дурашливо отсалютовал на прощание, а у самого все мысли о стоцвете. Если поначалу нелепая ссора лишь удивила, то теперь меж лопаток забегали табуны колючих мурашек, а в висках зазвучало «Наемник, наемник, наемник!» Получается, кто-то назначил за мою голову немалую награду, раз этот гад засветился. И что делать? Выследить и тихонько прикончить? Но аспиранта и тихонько не выйдет. Привлечь братью? Так у сто цвета парочка приятелей одного с ним ранга, или даже не приятели а подельников. Стояли, страховали. Наверняка дворянчик и дальше постережется. Врасплох его не застать, а в честном поединке мы на арене сразиться можем. Да и не он корень всех моих бед. Он лишь исполнитель, своеобразный охотник за головами. Разобраться следует с заказчиком, и я с заказчиком разберусь». Вернулся к Волоту из Оряния, и та нервно вцепилась в мой рукав. «И что это было, Серый?» «Да суще пустяки», — уверил я барышню. «Просто кое-кто решил напомнить о себе таким вот бестактным образом. Не волнуйся, никакой дуэли не будет». «Уверен?» – засомневалась Заряна. «Хочешь, попрошу отца, чтобы он отозвал разрешение на поединок?» «Точно не хочу», – отозвался я. «Но ты случайно не знаешь, кто замещает отца бедного во время его отсутствия в городе?» «Надо прояснить в епархии один неотложный вопрос». «Ну да, родичи Лучезара никогда бы не стали подсылать наемника». А Сурьма разоблачить мою легенду совершенно точно не могла. И значит, награду за голову назначил барон. Вот а за провели заречной стороны я и намеревался в канцелярии епископа поговорить. И это решит проблему, испытующе глядя на меня, уточнила Заряна. Тогда едем. Устрою тебе встречу с секретарем отца. Волод заколебался, и я потянул его за собой. Давай с нами. Возможно, придется брать и весточку передать. Ехать в епархию Волоту определенно не хотелось, но он перебарвал себя и развел руками. «Хорошо, я с вами». Мы двинулись от медицинского факультета по непривычно пустынной улочке, и сопровождающие Заряны самую малость от нас подстали, вновь нагнав уже непосредственно у кареты. «За тобой и в аудиторию приглядывать будут». Пошутил я. Барышня фыркнула. «Да уж, с папеньки станется кого-нибудь приставить». Ах, она вздохнула. Эх, вернулась бы Беляна. Заряна искренне полагала, будто появление подруги для нее все предельно упростит. Я же придерживался прямо противоположной точки зрения. Поэтому промолчал. Так и ехали всю дорогу, слушая стук копыт по мостовой. На въезде в епископскую резиденцию обошлось без обязательной в таких случаях проверки. Но уже во дворе к нашей карете подошли два монаха с журналом регистрации посетителей и меня с Волотом записали в него личными гостями Заряны из Дома Пламенной Благодати. Судя по всему, отношения у нее с папенькой за лето заметно улучшились. По крайней мере, чувствовала себя тут барышня уверенней некуда. И к секретарю епископа сумела пробиться безо всякого труда. Хотя в приемную того толпились многочисленные посетители, а размерами та существенно превосходило помещение, в котором я дожидался аудиенции главы епархии. «Я бы точно ушел отсюда, не солоно хлебавшие». А вот Заряна договорилась о встрече буквально в один момент. Волод вознамерился дождаться меня, но барышня сразу потянула его на выход. «Идем пить кофе». Сопровождаемые озадаченными и заинтересованными взглядами, они покинули приемную. Ну а на мою долю выпали взоры раздраженные и негодующие. И секретарь его преосвященства встретил ничуть не теплее, нежели проводили желающие повидаться с ним господа. «Слушаю вас», — сухо сказал разместившийся за широким письменным столом священник, перед которым громоздили стопки каких-то документов и посланий. В остальном же в просторном кабинете царил образцовый порядок, а сама обстановка оказалась лишена малейшего намека на хоть какие-то изышества. Я пересек помещение и лишь после этого сказал. Я представляю товарищество на поях Дарьян Мертвослов и братья. Мы выполняли для отца бедного кое-какую работу и здесь, и в Южноморске. Но сейчас его нет в городе, а вопрос, увы, безотлагательный? В глазах священника появился интерес. Он указал на стул и уже куда мягче повторил: Слушаю, я опустился на сиденье, откинулся на гнутую спинку и спросил: Вас устраивает положение дел, сложившееся на том берегу Черной? Вы о заречной стороне? уточнил секретарь епископа и с печальной улыбкой покачал головой. «Беззаконное местечко. Ни один порядочный человек не сочтет сложившееся там положение дел приемлемым. Начало беседы меня определенным образом воодушевило, и я закинул удочку. Как говорят, что рыба гниет с головы, так и на зречной стороне беззаконно насаждается тамошними заправилами, а все они в кулаке у некоего барона. Мне уже доводило слышать об этом предводителе преступного мира» подтвердил священник. Но формально перед законом он чист, поэтому нет решительно никакой возможности убедить его отойти от дел. И у нас, и у городских властей связаны руки. Я кивнул. А насколько уход барона на покой желателен для епархии? Пока он всего лишь чуть более, чем просто приемлем. Тогда поставлю вопрос иначе. Станут ли церковь и городские власти так уж сильно вникать в обстоятельства случившегося, если кто-то убедит барона отойти от дел? Торопиться с ответом священник не стал. Он смерил меня пристальным взглядом и уточнил. «А почему бы не прояснить этот момент непосредственно у епископа? С вашими-то связями». Губы секретаря растянула улыбка, но взгляд остался острым. Дружелюбия в нем не было вовсе. Один только холодный расчет. «Нам интереснее разбираться с чужими проблемами, а не создавать свои собственные», — уточнил я. «Барон может отойти от дел уже нынешней ночью, но если это обернется неприятностями для нас или наших деловых партнеров, то останется лишь умыть руки». Священник еще немного подумал, после чего произнес. «Тут все упирается в детали. Начать хотя бы с того, что благоразумие тех, кто придет барону на смену, лично у меня вызывает большие сомнения. А резня на улицах никому не нужна. Это я могу заявить со всей ответственностью». Дальше я, плести кружево словес, не посчитал нужным и поднялся на ноги. Тогда постараюсь в кратчайшие сроки эти сомнения развеять. До кого эти детали нужно будет донести? Секретарь его преосвященства потянул шнур и велел заглянувшему в кабинет монаху обеспечить мне беспрепятственный доступ не только в канцелярию епископа, но и к нему самому. На этом наше общение подошло к концу. Но отправиться во свояси не вышло поскольку на выходе меня перехватили и отвели в приемную епископа. К счастью, новой встречи с Зариславом я опасался напрасно. Просто там попивала кофе Заряна. «Волод уже ушел?» – удивился я, нигде не углядев аспиранта. «С ним изволит беседовать его преосвященство», – невоспитанно ткнула барышня ноготком в дверь кабинета отца. «Уже и кофе нельзя молодому человеку предложить, чтобы из этого трагедию не сделали». «Ага, ага», – озадаченно покивал я и вздохнул. «Не вовремя». Заряна встала из кресла, подошла и негромко спросила. Поговориться с отцом о дуэли? Он мне не откажет». «Никакой дуэли не будет. Уже все решил». Я взглянул на часы и поправился. «Точнее, обо всем договорюсь, если только не застряну тут надолго». «Я бы их давно поторопила, но мне строго-настрого запретили папеньку отвлекать». Состроила Заряна обиженную гримасу, но особого раздражения в ее голосе уловить не удалось. Кинув взгляд на дежуривший в приемный монахов, я вздохнул и сказал. «Скажи Волоту, чтобы вечером появился в пансионе. Очень нужно. Дать тебе карету?» – предложила барышня. «Нет, извозчика возьму». Отказался я, церемонно прикоснулся к пальцам Заряны губами и поспешил на выход. «Нельзя сказать, будто окрелённый щедрыми посулами извозчик домчал экипаж до нашего пансиона буквально в один миг. Ну и так уж много времени на дорогу у него не ушло». «О, серый!» — обрадовались моему возвращению похмелявшиеся в общем зале парни. «Сколько за потроха демона выручить удалось?» «Вечером скажут», — ответил я и уточнил. «А где Дарьян? Еще отсыпается или уже ушел? «Убежал с утра пораньше», — с кривой ухмылкой подтвердил фургонщик. А ты где Волод потерял? Ну его! отмахнулся я и попросил. Огнич, найди, Дарьяна и передай, что у нас денежное дельце наклевывается. Тащи его сюда. Да где ж я его найду? поразился фургонщик. Да ты целый месяц за Агной присматривал, не бы знаешь, куда она ходит. А, ну так-то да. Авьон отодвинул от себя кружку с пивом и с нажимом спросил: То самое дельце наклевывается? Это какое! заинтересовал скачан. Никакое пока! Отмахнулся я и позвал. в юн на два слова. Но сразу обернулся и предупредил. «Вы не накидывайтесь только. Ночью работать». «Огнишь, не спи!» «А чего это ты за всех решаешь?» Возмутил Скобан. «У нас тут равноправие!» Парни закивали, и я закатил глаза. «Решение каждый примет за себя сам. Соберемся и все обсудим. Но если прямо сейчас не подсуетимся, возможность неплохо подзаработать, мы профукаем. Это понятно?» «Неплохо это сколько?» уточнил кабан и уставился на вьюна. «А? Если изначально у меня теплилась надежда слупить денег за голову барона с церковников, то теперь оставалось уповать лишь на щедрость за правил за заречной стороны. А у них снега зимой не допросишься. Поэтому сказал, «Меньше чем за пять тысяч на всех я даже не почешусь». «Ну да, решил в самом крайнем случае заплатить из своих и по этой же причине намеревался ограничиться пятью тысячами». «Аспирант-дуэлянт — это серьезно, но и я сам не лыком шит. Уж отобьюсь как-нибудь». «Просто, если не разобраться с бароном, то из города в любом случае придется уносить ноги. Здесь рано или поздно сыщут, теперь уж так точно. А мне еще абрис прожигать». «Нормально так», — кивнул кабан, но вообще озвученная сумма ни на кого особого впечатления не произвела. «Зажрались! Точнее, потратиться не успели». «Нужно будет их с профессором Чернояром свести. Мигом всех в долги вгонит». «И это самое большее за пару часов работы и с гарантированным пониманием властей». Веско добавил я и поторопил в юна. «Идем». Мы вышли на улицу, дождались, пока скроется за калиткой огнич, и лишь после этого я спросил. «Сможешь прямо сейчас толковаться с теми, кто за голову барона заплатить готов?» Вьюн присвистнул. «А к чему такая спешка? Чего тебя припекло так, Серый?» Отец бедный запретил барона трогать. Но пока его в городе нет, я с согласием в епархии на это дельце заручился. Пришлось пообещать, что к утру управимся. То есть, если все сорвется, мы еще и крайними останемся?» Нахмурился Босяк. «А с бедным потом как работать будем?» «Нормально работать будем. И нет, не останемся. Но если дело сделаем, относиться к нам станут серьезней. Искать нет, искать не станут». В юно кивнул и усмехнулся. ха «То есть это все же ты, барону, любимую мозоль отоптал, да?» «Ты договоришься или нет?» Поставил я вопрос ребром. «Я и сам бы сходил, но мне там светится не с руки». Босяк ненадолго задумался, потом кивнул. «Попробовать можно, только Ерша с собой возьму. Бери, я вас у Черного моста жду. Надо будет еще в епархию весточку передать». Вьюн распахнул дверь и крикнул. «Ерш, погнали!» Я с облегчением перевел дух. Пусть ни о какой определенности, покуда говорить еще и не приходилось, но дело точно сдвинулось с мертвой точки. Теперь оставалось лишь надеяться, что этот камушек не вызовет лавину, а та не погребёт нас под собой. Точнее, погребёт под собой не нас, а кое-кого другого. «Вот же черти драны!» – заварил кашу. «Сдал голову пламена!» – срубил в легкую сотню монет. Ждать у черного моста возвращения в Юная Ерша пришлось долго. Объявились те лишь в 2 часа пополудни. Притопали босики мрачные тучи. Да к тому времени я уже и сам сообразил, что на заречной стороне творится какая-то чертовщина. Мало того, что вопреки обыкновению на пятачке у моста не крутились малолетние оборванцы, да еще и редкие прохожие неизменно являлись с того берега какими-то очень уж нервными и до предела взвинченными, а ветер время от времени приносил запах Гарри. «Я даже бульварный листок купил». И хоть в разделе происшествий о беспорядках на заречной стороне не оказалось ни единого слова, не успокоило меня это ни на грош. «Идем». Проходя мимо, позвал за собой Вьюн. Мы молча дошли до соседнего перекрестка. И прежде чем повернуть за угол, парни обернулись и какое-то время наблюдали за мостом. Но тот оказался пуст. «Не выгорело?» – спросил я, потеряв терпение. «Ха -ха -ха, еще как выгорело!» – хохотнул еж. Пол квартала у реки ночью выгорело!» «И?» – не понял я. Вьюн указал на спуск в пивную, и мы расположились там. Но к моему несказанному облегчению пить стали квас. «В общем, так», – с тяжким вздохом начал промочивший горло Вюн. «Там все вот-вот полыхнет, и тогда уже не полквартала выгорит, а вся заречная сторона. Кровью умоются», – кивнул ёж понятнее не стало», – нахмурился я. «Вы договорились, нет?» «Какой там?» – махнул рукой Вюн и подался ко мне. «Помнишь, я тебе рассказывал, что тамошние заправилы бароном недовольны?» «Было дело...» «Ну так теперь к нему не только у заправил претензии появились». «Покровителей в управе лишился». Ввинтился в разговор Ёрш. «Новых не завел, еще и с монастырем пепельных врат шашни крутить начал». «Говорят, у монахов хорошие отношения со школой песчаной мглы, а он туда своего сыночка пристроить хочет». «Я приложился к запотевшей кружке». «И что с того? Плохо разве?» «Ты слушай...» Вновь перехватил инициативу в юн. Монахи свой кусок пирога откусывают, и денег до нужных людей доходит меньше прежнего. Стрельцы начали щемить жулье, а с тех еще и барон три шкуры драть стал. Мол, надо пояса затянуть. И это еще цветочки, поддержал приятеля Йор. Пепельные сначала приют в бывших угольных складах обустроили, а потом и вовсе весь примыкающий к берегу квартал под себя подмять захотели. Какие-то дома сами задёшево выкупили. кому-то громила барона наведались. А сегодня ночью половина квартала выгорела, и слухи пошли, будто это огневики барона растарались. Докажи в юну! Есть такое! подтвердил босяк. Там все на нервах сейчас. К нам распять цеплялись. Еле отбрехались. Думал, даже придется магии отмахиваться. Короче! Разозлился я. Чего там и как? Ты не перебивай! возмутился в юн и наконец-то соизволил перейти к сути дела. Среди заправил раскол случился. Парочка деятелей, всех недовольных вокруг себя, собрала. «Но под бароном тоже много кто остался. Твой и гляди, резня начнется». Вьюн кивнул. «Уже началась бы, когда б не пепельные Говорят, у них в приюте аспиранты дюжина околитов постоянно кукуют. оттуда до хором барона рукой подать. Ну и улицы все перекрыты, не подойти». «Говорят», — разозлился я, — «говорят, кур яд Удалось толковаться, нет? Там сейчас не до нас». «Сунулись к тем деятелям, с кем знакомые с пристани свели. Но они сами ничего не решают. А с кем попало, такие вещи обсуждать не станешь». «Ладно, ладно». Я допил квас и спросил, «Кто у противников барона верховодит?» Ф, «Да тебе-то какая разница?» фыркнул Йорж. «Один черт никого не знаешь». Он заблуждался, но заявлять об этом я не стал. «Мне и не надо их знать», досадливо поморщился я. «Так кто?» «Большой Ждан из хромой кобылы. И какой-то горелый», подсказал Юн. «У Ждана монахи бордель прикрыть хотят. Насчет Горелого ничего не знаю». Я задумчиво покивал. Большой Ждан при деньгах, а у Горелого самые лютые ухари на всей заречной стороне. Да и по меркам Черноводска он кое-что собой представляет. Если они на свою сторону хотя бы половину жулья перетянули, барона лишь на знацев и остается уповать. Вот только у Ждана золотишко водится. Он и сам колдунов нанять может. «С этой парочкой определенно есть смысл вести дела». Только кто бы нас им еще отрекомендовал? Я скоренько обмозговал сложившуюся ситуацию и пришел к выводу, что могу либо плюнуть на все и явиться завтра на поединок с записным дуэлянтом, дабы после, вне зависимости от его исхода, быстренько убраться из Черноводска, либо подбить братью действовать на свой страх и за мой счет. Первого я желал избежать доскрежета Зубовного. Второго просто не хотел, и потому всерьез задумался, не вытянуть ли из рукава козырного туза, и не упасть ли в ноги папеньки Заряны. Но в итоге все же решил с этим повременить и для начала разыграть уже с данной судьбой карты. «Это ведь я для заправил заречной стороны, никто и звать меня никак. А вот для новых городских властей я не бесполезный исполнитель со связями в верхах. А ну как прокатит!»